15 июня 1886 года случайный наблюдатель, попавший около 4 часов дня в дом старого Джолиона Форсайта на Стенхоп-гейт, мог увидеть лучшую пору жизни Форсайтов, пору их цветения. Прием был устроен в честь помолвки мисс Джун Форсайт,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 Занятое ими бессознательно стало некой психологической вехой в истории семьи и сделало прием у старого Джолиона прелюдией к их драме. Форсайты протестовали против чего-то, и не каждой в отдельности, а всей семьей. Этот протест выражался подчеркнутой безукоризненностью туалетов, избытком родственного радушия, привлечением роли семьи и презрительной гримасой. Опасность, неминуемо обнажающая основные черты любого общества, группы или индивидуума, вот что чули форсайты. Причувствие опасности заставило их навести лоск на свои доспехи.